Глава 7. Еления Кастильо. Поздней ночью ко мне пришел визитер. Несмотря на личину, я видела человека, что так тщательно скрывался за ней. Есть важные новости, раз ты решил появиться лично. Да, Еления, новости расчудесные. Все, как ты и предполагала. И мужчина протянул мне конверт. Едва вскрыт его и пробежавшись глазами по содержимому, я улыбнулась. «Отлично. Мы знали, что по плану не пойдет ровно ничего. Позаботься о том, чтобы все было сделано и еще. Пусть кронпринц поучаствует в нашем маленьком представлении. Пора и ему повзрослеть, а то держится всю жизнь за мамину юбку. Ты уверена? Он может пострадать. Вот и посмотрим, чего он стоит». Арес. Когда я хотел рассказать ей свой план, Дафни стало дурно. Может, заболела? Я постарался не носиться вокруг нее, чтобы не спугнуть. Да, она и правда выглядит бледной. Волнуешься? Ты что-то побледнела. Я подошел к ней ближе и взял за руку. Ласково провел пальцами по бархатистой коже. Она наверняка не представляла, «Какое удовольствие мне доставляло лишь взять ее за руку?» «Нет, просто не ожидала этих новостей», — ответила девушка. Она выглядела слишком растерянной, такой трогательной, беззащитной. И пусть я знал, что это только внешне, и она может постоять за себя, но все равно хотела защитить Дафну от всего в мире. Даже не так. Хотела и самому стать стеной и оградить ее ото всех. Заботиться, колить или леять. «Дафна, иди в свою комнату, отдыхай, а я сам решу все проблемы». Я последний раз посмотрел на нее. Впереди предстояли долгие сборы, но я решил, что она останется в замке. Брать девушку с собой слишком рискованно. В ближайшие 12 часов подземелье станет самым опасным местом в городе. Все ходы и выходы запечатаны. Никому не войти и не выйти. Теперь лишь я и наш почти обнаруживший себя стихийник. Спрятался он хорошо, но не учел одного. Я понял, как его выманить. Разгадал, почему сгорели все карты и что нужно этому магу. Только дурак бы не догадался. В нашем подземелье тысяча тайных комнат, и в каждой множество секретов. А в одной из них и вовсе зарыт клад. Библиотека, которую совершенно случайно обнаружила Дафна. Ключ к власти. Там скрыты книги по стихийной магии, ее развитию и управлению. Потомок стихийников, нашедший библиотеку, стал бы самым сильным магом в государстве, а может и во всем мире. Как говорила моя мать, власть стоит того, чтобы за нее побороться. Вот только я всерьез не воспринимал ее слова. Теперь-то придется это сделать. Именно поэтому я специально прогулялся по замку с книгами, найденными в подземной библиотеке. Тот, кто свободно расхаживал по подземелью, точно знал, что искал. И, увидев у меня в руках книги со множеством знаков, понял, что времени в обрез. Уже через час я зафиксировал попытку проникнуть в подземелье. Помчавшись по следу, я упустил его. Стихийник знает, что я за ним охочусь и не будет тянуть время. В ближайшие часы он снова спустится в катакомбы. Только вот он не будет знать, что выйти уже не сможет.